Глава 6. Впервые за столько дней домой я приползла с лёгкой усталостью в теле. На территории сектора нас уже встречали магические существа, которые с осуждением в глазах высматривали что-то за нашими спинами. Я их покормлю, произнёс Андрей, позволяя мне упасть в садовые качели и задрать голову к небу, где виднелись звёзды. Холодный воздух, романтики к такому зрелищу не добавлял, но всё равно было хорошо. Тепло, уютно, И немного волнительно, что мы сегодня сделали в службе контроля. Мы навели суету. Вот говорю же, мою это зиночку вспомнили, как только я прошла в столовую. А кто не мог вспомнить, тому в двух словах и на пальцах объяснили, кто я и с чем имею дело. Откуда такая слава? Да было дело. Когда я только поступила на работу в управление, мне дали невыполнимое задание в архиве. Как бы найти листовку с документами, которую спрятала та всех один из работников. На тот момент покойный едкая хихиканья за спиной говорил о том, что ни одна бумажка, а уж тем более документ мною найдены не будет. Что бы сделал на моём месте любой человек? Принялся искать, не нашёл бы, расстроился, признал своё поражение. Что сделала я? Узнала имя того, кто тут работал долгие-долгие годы вплоть до самой смерти, уточнила, где этот несчастный захоронен, и радостно захлопала в ладоши, когда узнала, что кладбище находится совсем рядом. И да, правильно уловила ход ваших мыслей, ей его подняла, вежливо с ним поздоровалась и рассказала суть своей проблемы. "Не Семён ли часом меня доводит?" воскликнул бывший работник управления, на что я быстро закивала. "Пошли" И вот представьте себе, как в управление я вхожу под руку с некогда живым человеком, как он меня ведет в архив, где копошится тот самый Семен, но при нашем появлении тот просто сваливается в обморок. Едкий тип. Извести его надо. Сможешь? Я лишь загадочно улыбнулась, потому что после такого триумфального появления он здесь работать точно не будет. Кстати, листовку и папку мы и нашли быстро. Она была действительно спрятана, но не так надежно. К слову бывшего работника после помощи я вернула на своё место, пообещала, если помощь мне будет нужна, то обязательно обращусь к нему снова. В тот день в управлении было тихо-тихо, зато ко мне больше никто не лез. Вот такая незамысловатая история, в которой я не стала описывать, сколько человек уволилось на следующий день, а сколько ещё неделю с лишним отпаивали успокоительными препаратами. Андрей ко мне подошёл минут через двадцать, подвинул в сторону мою тушку и тихо произнёс. Никто в управлении не должен знать, что ты моя пара. Так вроде не бегаю и никому об этом не рассказываю, хмыкнула я. А почему? Подозреваю, что могут попробовать воздействовать на меня как на командира команды через тебя, вроде как посчитают тебя моим слабым местом. Я лишь фыркнула. "Ну да", рассмеялся Андрей. "Откуда им знать, что воздействовать на тебя совершенно бесполезно и что слабо это только внешнее". Таким ответом я осталась довольна, но быстро потребовала, чтобы меня взяли на ручки и отнесли домой. Как скажешь, согласился Ромов, с лёгкостью поднимая меня над землёй. Эх, хорошо иметь такого сильного мужика под рукой, который тебя ценит, уважает и любит, однозначно любит, он как прищурился, снова подглядывает за моими мыслями Жук. Кстати, вспомнила я, видел, какую мы защиту сделали? Видел, произнёс Андрей И даже свою сверху поставил. Когда только он успел, ночь прошла слишком быстро, оставив неприятное ощущение после себя. Кажется, во сне пыталась от кого-то отбиваться и делала это с превеликим успехом, пока сквозь вату не раздался голос Андрея: "Зина, либо ты угомонишь своих демонов, либо быть мне с Фингалом под глазом". Если не изменяет память, я даже что-то буркнула в ответ, полагаясь на регенерацию мужчины, но успокоилась почти сразу и в 2:30 ночи спала крепким сном младенца, но те ощущения до сих пор были во мне. Раскрыв утром глаза, поняла, что Андрей успел меня за ночь спеленать пледом, и теперь его рука лежала поперёк моей талии. Не скажу, что удобно было мне, зато надёжно. Такое моё состояние сильно настораживало, потому что могло говорить о двух вещах: Либо у меня за день скопилось много эмоций, которые требовали выхода, либо сон был вещью, и мне действительно предстоит от кого-то отбиваться. Склоняясь ко второму варианту, я стала выпутываться из пледа, но сделать это было не так уж просто. "Пусти", взмолилась я. "Иди", послышался приглушённый ответ, и хватка сразу же ослабла. Довольная собой и жизнью в целом, я вышла из комнаты, не забыв прикрыть за собой дверь. А тут и любимцы наши столпились. Кушать, уточнила, и увидела синхронный кивки головами. Тогда в кухню, потом утренняя пробежка. Дома мы долго не задержались, магические существа ели быстро, кроме этого пришлось с ними и магической силой поделиться, потому что они не могут существовать только за счёт продуктов питания, но ну, а некоторым ещё и кровь подавай. И это ты, Борис, жди, пробормотала, поглядывая на обиженную морду вишенки. А то моей отравишься. Я же потом виновата буду. Утро было тихим и прохладным, но это не могло остановить меня от внепланового похода на улицу. Территорию до реки мы уже освоили, с ней познакомиться успели, а вот лес для нас остался загадкой. Что могу сказать, пуговку я оставила дома, потому что искать ей водоём крайне проблематично. Но что-то во мне подсказывает, что магическое существо скоро адаптируется к новым условиям и отрастит лапы. Вот увидите, так и будет. Со мной в лес направился волкодав, цветок Вадима, который залез на плечо и прицепился лучше клеща в куртке, ну и вишенка, что оседлала магического пса. Старт на пробежку был задан у самых ворот. Бежала я неспешно, больше наслаждаясь свежим воздухом и общей обстановкой, а тропинка к лесу вела меня вперед. Чтобы впустую не тратить время, решила подумать над тем, где бы еще раз добыть информацию. Нам нужно понять, что же изменилось в городе с момента моего последнего визита в это место. Кто-то сюда приехал, возможно, человек влиятельный или не очень, тот, кто со временем запустил какой-то странный и ещё непонятный механизм. За этими мыслями я добежала до леса, где перешла на шаг. Местность мне незнакома, заблудиться не заблужусь, со мной столько помощников, которые ещё и короткой тропой выведут. А вот насладиться пространством да и просто понаблюдать надо было. В начале леса было много мест для отдыха людей. Кострич после себя оставлено было столько, что противно смотреть. Кое-где валялись остатки от мусора, что общей красоты не придавало. Володя даже чихнул и рванул вперёд подальше от этого безобразия. А я поспешила за ним. Чем дальше мы шли в лес, тем чище становилось. Вот только тропинка с каждым шагом становилась всё шире, да и судя по всему, тут ещё кто-то модрялся на лечном транспорте проехать. Вон видны следы от машин, которые ведут, а куда, собственно, они ведут? Переглянувшись с магическими существами, мы не сговариваясь отправились дальше, дальше по следам и мимо тропы, которая круто уходила вправо. Следы от машины, которые были чёткими и ровными, словно тут кто-то постоянно бывал. в лесу, да, далеко от места отдыха людей, так? Очень интересно. Цветик, что до недавнего времени дисциплинированно висел у меня на плече, сорвался вперёд, чтобы повиснуть на берёзе, а потом скрылся в редкой листве. Володя с зубастом пустились вперёд, ловко обходя ветви деревьев, местами поломанными. Так одна и осталась. Постепенно дорога, по которой я шла, стала становиться шире. Тут кусты и ряд деревьев, которые могли мешать проходу транспортного средства, подпилили, а что-то и полностью срубили. Пней было много, так что мне, дабы не быть сразу замеченной, пришлось уйти чуть в сторону и продолжать свой путь уже скрываясь за деревьями. Удивительно то, что только сейчас я обратила внимание на тропу. Кто-то на неё навёл заклина не для отвода глаз. Слабенькое такое, больше рассчитанное на простого человека. Он-то как раз мимо пройдет и ничего не заметит. А вот более способные маги могут, как я, заинтересоваться. Честно, я уже не рассчитывала в лесу отыскать что-то интересное. Но встала, когда увидела впереди хороший такой сруб. Два этажа, пологая крыша, рядом большая машина, которая и могла пройти по этому бездорожью. И что самое главное, сильнейшая защита по периметру. Пока я всматривалась в неожиданную находку... «Рядом появился волкодав, который где-то потерял зубаста. И если вдруг ко мне будут какие-то вопросы со стороны хозяев этих магических существ, буду все валить на этих тварей, которые до жути разумные». Что нашел? Присела на корточке перед псом Андрея и коснулась его головы. Образы сразу же появились перед моими глазами. «Дело дрянь», — решила я, потому что вишенка Бориса осталась в лесу не просто так. Медленно пошла вперёд, на этот раз осторожно ступая на землю. Там за домом, если судить по тому, что передал мне Володя, происходят какие-то разборки. За их сутью остался следить Зубаст. А цветок Вадима болтается неподалёку. Страхует кого? Пока не ясно, потому что понять, кто хороший, а кто плохой, на данный момент совсем невозможно. «Я вот предполагаю всех записать в категорию враги. В любом случае, после выяснения отношений можно будет принести извинения, если вдруг произойдет ошибка. А вот извиниться перед тем, кто выдавал себя за хорошего, не выйдет». Чем ближе подходила к дому, тем отчетливо и понимала, что громадина эта строилась явно с помощью магии. Но невозможно было его возвести бригадой рабочих с учетом близко посаженных деревьев. Тут работали или до сих пор работают профессионалы. Обойдя дом, я встала под широким дубом, который служил мне местом укрытия и отличным наблюдательным пунктом. Итак, вот поляна. На ней 1 2 3 4 нет. 5 человек. Все как один в кожаных куртках, тяжёлых ботинках, на головах чёрной кепке, массивные ребята, крепкие. Стоят они, кстати, напротив невысокого паренька, который ростом был немного ниже бугаёв. Очки на носу и сумка, зажатая в руках, прямо ярко кричали о том, что парнишку обижают. Только, но-но, подождите, тут перед нами маг, хорошо спрятанный, но довольно сильный. Пятёрке игроков тоже имеется сила, но какая-то искажённая, возможно, слабая. И вот тут я загрустила, потому что совершенно не знала, что именно делать. как и растерянный рядом со мной Волкадов, пёс Андрей смотрел то в одну сторону, то на несчастного мага и терялся в догадках, как нам быть дальше. Вмешаться? Тогда вопрос, для чего? Пока люди вели тихую беседу. Правда, речь скрашивали угрозами и нелицеприятными терминами, но ведут себя спокойно. А вот так влезу и не узнаю, что же на самом деле произошло. Подобравшись ещё ближе, я стала вслушиваться в отдельные фразы. «Желая во что бы то ни стало собрать, если не общую, то частичную картину сегодняшнего сбора людей. Ты обещал нам, что через неделю у тебя на руках будут бумаги!» Пробосил один из мужчин и сплюнул их к себе под ноги. Кстати, именно за ним уже более пяти минут наблюдает Зубаст. При этом магическое животное следит так пристально, что даже не мигает. Мужик, кстати, словно чувствовал этот пронзительный взгляд. Нет-нет, да и посмотрит в сторону леса. Да и заметно дёргаться стал. «Я не мог ничего найти», — блеет парнишка, но его перебивают. «Врёт», — хрипит один из тех, кто стоит в главном уборе. «Чувствую». «О, отличное качество отличить ложь от правды. Редкое. Даём последний шанс», — пробосил главный всего этого сборища. «Интересно. А теперь можно вмешиваться или ещё немного подождать?»